531. Гуру. Часто во внутреннем мире человека, коснувшегося света, происходит борьба даже торговля или спор о том, что взять с собою, а что безжалостно выбросить. И часто жаль векового ссора, и часто хочется удержать то, что совершенно недопустимо на пути света. Но со многим надо расстаться бесповоротно, и чем скорее, тем лучше. Жалость губительна здесь. Тяжкими гирями окажутся неижитые свойства в мире надземном. Выметается решительное сознание все, что может так или иначе мешать продвижению. На росты, на оболочках язвам подобны. Кто же не захочет от них освободиться, если увидит их сущность?